Глава 6. Весь день на уроках я зависаю. Прямо чувствую, что говорю, говорю, а потом будто проваливаюсь, теряю мысль. Или слушаю ученика и в какой-то момент ловлю себя на мысли, что не могу его оценить, просто потому что не вникаю в то, что он говорит. Как ни стараюсь сосредоточиться, хватает ненадолго. А ведь и у детей так бывает, стряслось что-то или самочувствие не очень. И получается, то ответ слабый то контрольное неудачно написано. Потому что все мы люди, и об этом забывать не стоит. Уроки заканчиваются в три часа. Я собираюсь и иду домой. Двигаюсь, словно на автомате. В голове крутятся разные сценарии сегодняшнего вечера. Тысяча вопросов. Что владелец всей сети делал в рядовом магазине? Наверняка же у него есть и для инспекции специальные люди. А в то, что он там просто отоваривался, я не поверю. Что ему нужно от меня? Если он действительно так богат, то не стал бы так настойчиво ухлёстывать за провинциальной училкой. Уверена, у него куча вариантов более удачливых и ухоженных женщин. Нет, я за собой тоже ухаживаю, конечно, но речь о другом. Я обычная, не уродина, стройная, но не выгляжу на миллион. Как все эти киски из соцсетей, вкладывающие в день только лишь в уход за волосами всю мою месячную зарплату. Я не золушка из сказки. Надо быть реалисткой. Тем более, этот Константин не обрюзгший старый толстосум, а молодой красавчик. Может, я слишком пессимистка, но мне сложно поверить в его интерес. Поэтому отношусь к происходящему с осторожностью. И тем не менее, сегодня я иду с ним на ужин. А значит, пусть я и планирую быстро расставить точки над «и» до да уехать. Мне нужно решить, что надевать. Не знаю, к чему он там привык, но супер дорогих платьев у меня нет. Надену то, розовое, которое покупала на корпоратив ко дню учителя в этом году. Захожу по дороге в магазин, вовремя вспомнив, что у меня остались только чёрные колготы, а под розовое платье нужны бежевые. По пути звоню маме, обещаю приехать на следующих выходных. Дома обедаю, смотрю, что нужно подготовить по урокам на понедельник. Выписываю на листок и прикалываю к пробковой доске над рабочим столом. Времени 5 часов. И тут начинаются звонки и сообщения в мессенджеры. Как раз у родителей конец рабочего дня. «Как там мой за неделю?» «Нас не было, сбросьте, пожалуйста, домашнее задание по всем предметам». Одно из моих любимых. Кажется, до некоторых так и не доходит, что они уже не в начальной школе, и классный руководитель может сообщить домашнее задание и тему пропущенного занятия, только по своему предмету. Но ведь проще потребовать, чем озаботиться и позвонить другим детям или родителям. Или вот ещё. «Можете глянуть, Саша правильно таблицу заполнил, чтобы потом два не получил?» И непонятно, чем Саша отличается от остальных ребят, чьи домашние работы я буду проверять на уроке. Понимаю, что время идёт. Нужно ведь собираться, а я зависаю в чате. Это никогда не закончится. Поэтому ставлю телефон на режим «Дом», И иду в душ. Конечно, особо фуфыриться ради Макарского я не собираюсь. Но это не значит, что пойду на ужин, будто пять минут назад закончила борщ варить или полы мыть. Мою волосы, сушу их феном и укладываю в крупные волны, подколов с одной стороны крупной заколкой с камешками. Дорогих украшений у меня нет. Поэтому оставляю свои любимые серебряные серьги и цепочку-змейку с крупным камнем-подвеской. В половину седьмого звякает сообщение в мессенджере. «Карина, ты уже собралась?» «В процессе. Фотку шли?» Заканчиваю макияж и надеваю платье. Оно достаточно закрытое. Декольте нет. Вместо него квадратный высокий вырез на тесьмах. А от него спускаются рукава-воланы, приоткрывая плечи. Спина закрыта. Платье хоть и по фигуре, но ниже колена на пару сантиметров. Глядя на образ в целом, волосы решаю всё же подколоть. Так строже. Фоткаюсь на телефон и отсылаю Карине. «Училка!» «Я и есть училка!» Отправляю ответ и смайл, высунувший язык. «Губы накрась ярче и шпильки надень!» «Да, шеф!» Блокирую телефон и отбрасываю на диван. Под это платье, кроме бежевых замшевых туфель на шпильке, ничего и не подойдёт. Но и в помаде своей любимой, сочной фуксии, я отказать не могу. Как раз под цвет платья, ну, может быть, чуть-чуть ярче. Снова фотографирую на телефон свое отражение в зеркале и отправляю подруге. А в ответ тут же получаю стикер с поднятым вверх пальцем. «Главный орешек у тебя в кармане, Екатерина Валерьевна!» — стебется Карина. «Я тебя сейчас забаню!» — отправляю злобный смайлик. И тут телефон вздрагивает прямо в руках. На экране высвечивается незнакомый номер. Я сначала удивляюсь, потому как ставила «Домашний режим» но вспоминаю, что сняла его, когда вышла из душа. Мне много, кто может звонить, но именно этот звонок, я уверена, от Макарского. Слушаю, беру трубку и отвечаю ровно. Катерина, я жду вас у подъезда. Раздается бархатный голос, а у меня вдруг в ноги бьет странный импульс, делая их слабее. Вы готовы? Да, отвечаю немного с задержкой, потому что слабость неожиданно перетекает и в горло, парализуя голосовые связки. Сейчас спущусь. Делаю вдох-выдох. Набрасываю плащ. Проверяю, положила ли в сумочку карту, телефон и немного налички. И выхожу. Макарский ждёт на улице у машины напротив моего подъезда. Уже почти стемнело, и в густых сумерках едва подчёркнутых на горизонте недалёкого пустыря потухающей розовой полосой мужчина выглядит очень эффектно. Что уж говорить. Снова в лёгком пальто до середины бедра, только теперь в сером, расстёгнутом. Руки, так же, как и тогда, на Мамаевом кургане в карманах брюк. На лице лёгкая полуулыбка. «Шикарно выглядите, Катя!» — делает комплимент. «Как-то по-особому произнося моё имя, выделяя его приглушённой интонацией». «Готовы?» «К чему?» Подхожу ближе и задаю вопрос, приподняв бровь. «Хорошо провести время». «Ну, выбора вы мне, Константина Львович, не оставили». Я стараюсь говорить спокойным тоном, немного строгим, чтобы ему и намёка на кокетство не послышалось. Я не собираюсь с ним заигрывать. Он выглядит опасным. Не как маньяк в маске и с топором, конечно. Просто мне сложно объяснить. Это какое-то внутреннее ощущение. Мне будто страшно отвести взгляд, выпустить его из поля зрения даже на мгновение». «Возможность делать выбор самому переоценивают. Мы не всегда это осознаём, но часто сами желаем, чтобы кто-то сделал его за нас». Ответить что-то я не успеваю, да и почему-то не решаюсь. А Макарский распахивает передо мной пассажирскую дверь своего громадного, квадратно внедорожника, предлагая ладонь, чтобы я могла взобраться на ступени сесть. Самой на каблуках было бы глупостью совершать такой трюк. И я, незаметно втянув носом воздух в лёгкие, принимаю ладонь и поднимаюсь на подножку. «Можно, просто Костя!» Он подмигивает и чуть сжимает мои пальцы своими тёплыми и немного грубыми, заставляя внутри колыхнуться странному чувству. В автомобиле тепло и приятно пахнет кожей и мужским парфюмом, убаюкивающе так. Но мне сложно отделаться от ощущения, что я сейчас села в машину к самому дьяволу. Коту, который сожрёт меня, как мышь, даже не моргнув. Волку, который вряд ли даст красной шапочке даже выйти из леса, не то что дойти до дома бабушки. Интуиция — не пустой звук, и мне не стоило её игнорировать.